Теперь я могла выйти из подполья и покаяться перед подругой за жестокий розыгрыш. Дело было в среду, ближе к вечеру. Полдня я собиралась с духом и никак не могла решить, что лучше — позвонить или явиться с повинной. В конце концов я подумала, что лучше поехать к ней. А то, не дай бог, упадет в обморок, некому будет первую помощь оказать.